— Нет, — сказала Ада. — Но, может быть, лучше позабыть обо всем этом? — Ладно, ладно, позабудем, — воскликнул Ричард. — Предадим все это забвению. Хлопотуньи смотрит на нас сочувственно, и кончено дело. — А вы даже и не видели сочувствующего лица Хлопотуньи, когда приписали ему такое выражение? — сказала я, выглядывая из-за ящика, в который укладывала книги Ричарда. Но она все-таки сочувствует и думает, что ничего лучшего вы сделать не можете. И так Ричард сказал, что с этим покончено. Но немедленно и без всяких новых оснований принялся строить воздушные замки, да такие, что они могли бы затмить великую китайскую стену. Он уехал в прекраснейшем расположении духа а мы с Адой приготовились очень скучать по нем и снова зажили своей тихой жизнью. Вскоре после приезда в Лондон мы вместе с мистером Джардисом сделали визит миссис Джеллиби, но нам не посчастливилось застать ее дома. Она уехала куда-то на чаепитие, взяв с собой мисс Джеллиби. В том доме, куда она уехала, должно было состояться не только чаепитие, но и обильное словоизвержение и письмописание на тему о пользе культивирования кофе и одновременно туземцев в колонии Бориобула-Кха. Все это, наверное, требовало такой усиленной работы пером и чернилами, что дочери миссис Джеллиби участие в этой процедуре никак не могло показаться праздничным развлечением. Миссис Джиллиби должна была бы отдать нам визит, но срок для этого истек, а она не появлялась. Поэтому мы снова отправились к ней. Она была в городе, но не дома. Сразу же после первого завтрака устремилась в Майл-Энд по каким-то бореобульским делам, связанным с неким обществом, именуемым Восточно-Лондонским отделением отдела вспомоществования. В прошлый наш визит я не видела пищика, его нигде не могли отыскать, и кухарка полагала, что он, должно быть, уехал туда-то в повозке мусорщика. И поэтому я теперь снова спросила о нем. Устричные раковины, из которых он строил домик, все еще валялись в коридоре, но мальчика нигде не было видно, и кухарка предположила, что он убежал за овцами» мы немного удивленно повторили, «за овцами», и она объяснила, «Ну да, в базарные дни он иной раз провожает их далеко за город и является домой бог знает в каком виде». На следующее утро я сидела с опекуном у окна, а моя Ада писала письмо, конечно, Ричарду, «Когда нам доложили о приходе мисс Джеллиби». И вот она вошла, держа за руку пищика, которого, видимо, попыталась привести в приличный вид, а сделала это так. Втерла грязь в ямочки на его щеках и ручонках и, хорошенько смочив ему волосы, круто завела их, намотав пряди на собственные пальцы. Вся одежда на бедном малыше была ему не по росту, либо широка, либо узка. В числе прочих разнокалиберных принадлежностей туалета на него напялили шляпу, вроде тех, какие носят епископы, и рукавички для грудного младенца. Башмаки у пищика смахивали на сапоги пахарей, только были поменьше, а голые ножонки, густо испещренные царапинами вдоль и поперек, они напоминали сетку меридианов и параллелей на географических картах, торчали из слишком коротких клетчатых штанишек, края которых были обшиты неодинаковыми оборками. На одной штанине одного фасона, на другой другого. Недостающие застежки на его клетчатом платьице были заменены медными пуговицами, вероятно, споротами сюртука мистера Джелеби. Так ярко они были начищены и так несоразмерно велики. Самые необыкновенные образцы дамского рукоделия красовались на его костюме в тех нескольких местах, где он был наспех починен, а платье самой Миджелеби, как я сразу же догадалась, было заштопано той же рукой. Сама Кэдди, однако, почему-то изменилась к лучшему, и мы нашли ее при хорошенькой. Она, по-видимому, осознавала, что, несмотря на все ее старания, бедный маленький пищик выглядит каким-то чучелом, и как только вошла, Взглянула сначала на него, потом на нас. — О, Господи! — проговорила опекун. — Опять восточный ветер, не иначе. Мы с садой приняли девушку ласково и познакомили ее с мистером Джарндисом, после чего она села и сказала ему. — Привет от мамы, и она надеется, что вы извините ее, потому что она занята правкой корректуры своего проекта. Она собирается разослать пять тысяч новых циркуляров и убеждена, что вам будет интересно это узнать. Я принесла с собой циркуляр. Привет от мамы. И, немного насупившись, она подала циркуляр опекуну. — Благодарю вас, — сказал опекун. — Очень обязан, миссис Джелеби. — О, Господи, какой неприятный ветер! Мы занялись пищиком. Сняли с него его епископскую шляпу, стали спрашивать, помнит ли он нас и тому подобное. Сначала пищик все закрывался рукавом, но при виде бисквитного торта осмелел, даже не стал упираться, когда я посадил его к себе на колени, а сидел смирно и жевал торт. Вскоре мистер Джарндис ушел в свою временную брюзжальню, а мисс Джеллиби заговорила, как всегда, отрывисто. У нас в тевис Инни все так же скверно начала она. У меня ни минуты покоя. А еще говорят об Африке. Хуже мне быть не может, будь я даже, как это называется, страдающим братом нашим. Я попыталась сказать ей что-то в утешение. Утешать меня бесполезно, мисс Саммерсон, — воскликнула она. — Но все-таки благодарю вас за сочувствие. Кто кто? А уж я-то знаю, как со мной поступают. И разубедить меня нельзя. Вас тоже не разубедишь, если с вами будут так поступать. Пищик, полезай под рояль, поиграй в диких зверей. Не хочу, отрезал Пищик. Ну погоди, неблагодарный, злой, бессердечный мальчишка, упрекнула его мисс Джеллиби со слезами на глазах. — Никогда больше не буду стараться тебя наряжать. — Ладно, Кедди, я пойду, — вскричал пищик. Он, право же, был очень милый ребенок, и, тронутый огорчением сестры, немедленно полез под рояль. — Пожалуй, не стоит плакать, — из-за таких пустяков проговорила бедная мисс Джеллиби, как бы извиняясь. Но я прямо из сил выбилась. Сегодня до двух часов ночи надписывала адреса на новых циркулярах. Я так ненавижу все эти дела, что от одного этого у меня голова разбаливается до того, что прямо глаза не глядят на свет Божий. Посмотрите на этого несчастного малыша. Но есть ли на свете подобное пугало? Пищик, к счастью, не ведущий о недостатках своего туалета, сидел на ковре за ножкой рояля и, уплетая торт, безмятежно смотрел на нас из своей берлоги. «Я отослала его на другой конец комнаты», — сказала мисс Джеллиби, подвигая свой стул поближе к нам. «Потому что не хочу, чтобы он слышал наш разговор. Эти крошки такие понятливые. Так вот я хотела сказать, что все у нас сейчас так плохо, что хуже некуда. Скоро папу объявят банкротом. Вот мама и получит по заслугам. Она одна во всем виновата. Ее и надо благодарить». — Мы выразили надежду, что дела мистера Джеллиби не так уж плохи. — Надеяться бесполезно, хотя это очень мило с вашей стороны, — отозвалась мисс Джеллиби, качая головой. — Не дальше, как вчера утром. Папа, он ужасно несчастный, сказал мне, что не в силах выдержать эту бурю. — Да не мудрено. Будь он в силах, я бы очень этому удивилась. — «Если лавочники присылают нам на дом всякую дрянь, какую им угодно, а служанки делают с ней все, что им угодно, а мне некогда наводить порядок в хозяйстве, да я и не умею, а маме ни до чего нет дела, так может ли папа выдержать бурю? Скажу прямо, будь я на месте папы, я бы сбежала». «Но, милая, — сказала я, улыбаясь, — не может же ваш папа бросить свою семью? — Ха! Хорошенькая семья, мисс Саммерсон! — отозвалась мисс Джеллиби. — Какие радости дает она ему, эта семья! Щита, грязь, ненужные траты, шум, падение с лестниц, неурядицы и неприятности — вот все, что он видит от своей семьи. В его доме все летит кувырком. Всю неделю, от первого дня до последнего — как будто у нас каждый день большая стирка, только ничего не стирают. Миджелеби топнула ногой и вытерла слезы. — Мне так жаль папу, — сказала она, — и я так сержусь на маму, что слов не нахожу. Однако я больше не намерена терпеть, не хочу быть рабой всю жизнь, не хочу выходить за мистера Куэйла, выйти за филантропа, — Счастье какое, подумаешь, только этого не хватает! — заключила бедная мисс Джеллиби. Признаюсь, я сама не могла не сердиться на мисс Джеллиби, когда видела и слушала эту заброшенную девушку, ведь я знала, сколько горькой, бичующей правда было в ее словах. — Если бы мы не подружились с вами, когда вы остановились у нас, — продолжала мисс Джеллиби, — я постеснялась бы прийти сюда сегодня. Понятно, какой нелепой я должна казаться вам обеим. Но так или иначе, я решилась прийти, и в особенности потому, что вряд ли увижу вас, когда вы опять приедете в Лондон. Она сказала это с таким многозначительным видом, что мы с Адой переглянулись, предвидя новые признания. — Да, — проговорила мисс Джелеби, качая головой, — вряд ли, — я знаю, что могу довериться вам обеим. Вы меня никогда не выдадите. Я стала невестой. Без ведома ваших родных? Спросила я. Ах, боже мой, мисс Саммерсон, ответила она в свое оправдание немного раздраженным, но не сердитым тоном. Как же иначе? Вы знаете, что за женщина мама? А рассказывать папе я не могу? Нельзя же расстраивать его еще больше а не будет ли еще несчастнее он, если вы выйдете замуж без его ведома и согласия, дорогая, — сказала я. — Нет, — проговорила мид Джелеби, смягчаясь. — Надеюсь, что нет. Я всячески буду стараться, чтобы ему было хорошо и уютно, когда он будет ходить ко мне в гости. А пищика и остальных ребятишек я собираюсь по очереди брать к себе, и тогда за ними будет хоть какой-нибудь уход. В бедной Кэдди таились большие запасы любви. Она все больше и больше смягчалась и так расплакалась над непривычной ей картиной семейного счастья, которую создала в своем воображении, что пищик совсем растрогался в своей пещере под роялем и, повалившись навзничь, громко разревелся. Я поднесла его к сестре, которую он поцеловал, потом снова посадила к себе на колени, сказав, Смотри, Кеди смеется. Она ради него заставила себя рассмеяться. И только тогда он постепенно успокоился. Но все же не раньше, чем мы разрешили ему потрогать нас всех по очереди за подбородок и погладить по щекам. Однако его душевное состояние еще недостаточно улучшилось для пребывания под роялем, поэтому мы поставили его на стул, чтобы он мог смотреть в окно. А мисс Джеллиби, придерживая его за ногу, продолжала изливать душу. «Это началось с того дня, когда вы приехали к нам», — сказала она. Естественно, мы спросили, как все случилось. «Я почувствовала себя, такой неуклюжей», — ответила она, «что решила исправиться хоть в этом отношении и выучиться танцевать. Я сказала маме, что мне стыдно за себя, и я должна учиться танцам а мама только скользнула по мне своим невидящим взором, который меня так раздражает. Но я все-таки твердо решила выучиться танцевать и поступила в хореографическую академию мистера Тарвидропа на Ньюмен — И там, дорогая, — начала я. — Да, там, — сказала Кэдди. — Там я обручилась с мистером Тарвидропом. Мистеров Тарвитропа двое, отец и сын. Мой мистер Тад Тадвитроп — это сын, конечно. Жаль только, что я так плохо воспитана. Ведь мне хочется быть ему хорошей женой, потому что я его очень люблю. Должна сознаться, промолвила я, что мне грустно слышать все это. «Не знаю, почему вам грустно», — сказала она с легкой тревогой. «Но так или иначе я обручилась с мистером», Тарвидропом, и он меня очень любит. Пока это тайна, даже он скрывает нашу помолвку, потому что мистер Тадвидроп-старший имеет свою долю доходов в их предприятии, и если сообщить ему обо всем сразу, без подготовки, это чего доброго разобьет ему сердце или вообще как-нибудь повредит. Мистер Тадвидроп-старший настоящий джентльмен, настоящий! А жена его знает обо всем? — спросила Ада. — Жена мистера Тадвидропа-старшего, мисс Клейр? — переспросила мисс Джеллиби, широко раскрыв глаза. — У него нет жены. Он вдовец. Тут нас прервал пищик. Оказывается, его сестра, увлеченная разговором, сама того не замечая, то и дело дергало его за ногу, как за шнурок от звонка и бедный мальчуган, не выдержав, уныло захныкал. Исча сочувствия, он обратился ко мне, и я, будучи только слушательницей, сама взялась придерживать его. Мисс Джелеби, поцелуем попросив прощения у пищика, сказала, что дергала его ненарочно, потом продолжал рассказывать.